Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой. Он положил топор на пол подле мертвой и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замораться текущей кровью. Тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружения уже не было, но руки все еще дрожали он вспомнил потом что был даже очень внимателен насторожен старался все не запачкаться ключи он тотчасше вынул все как и тогда были в одной связке на одном стальном обручке тотчас же он побежал с ними в спальню это была очень небольшая комната с огромным киотом образцов у другой стены стояла большая постель весьма чистая с шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом у третьей стены был комод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 Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставят у старух под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, а побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным софьяном, с утыканными по ней стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отбер. Сверху под белую простынёй лежала зайчья шубка, окрытая красным гарнитуром.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 Да и у меня, батюшка, дело. Ну, что же делать? Значит, назад. Эх, а я был, думал денег достать, — вскричал молодой человек. Конечно, назад. Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту ей шляться, не понимаю. Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят. А тут вдруг и на гулянье. У дворника спросить, что ли?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 Но... — Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома? Если бы вы ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не запор изнутри. — А тут? — Слышите, как запор прякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают. — Да и в самом деле! — закричал удивившийся Кох. — Так что ж они там? И он неистово начал дергать дверь.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 В нескольких ступеньках от него направо пустая и настежь отпертая квартира. Та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. Они, наверное, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены. Среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и смазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной. И было время. Они уже стояли на самой площадке.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 А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось. Не скользнуть ли, разве в подборотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда. А не забросить ли куда-то пор, не взять ли извозчика? Беда, беда. Наконец вот и переулок. Он поворотил в него полумёртвый. Тот он был уже наполовину спасён, и понимал это.